Посвящение моей матери, благодаря которой написана эта книга. Эпиграф. Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Бытие. Глава 49, стих 1. Пролог. Случилось это в 5761 году, 16 числа месяца Нисан, или, если вам угодно, 21 апреля 2000 года, через 33 года после моего рождения, на израильской земле, в самом центре Иудейской пустыни, близ Иерусалима, обнаружили тело человека, убитого при очень странных обстоятельствах. Его связали на жертвенном алтаре, перерезали горло и подожгли. Из полуобгорелого тела выпирали кости – Лохмотья его белой льняной тюники и тюрбан были испачканы кровью. Камень алтаря прочерчивали семь кровавых полос, сделанных преступной рукой. Его принесли в жертву словно животное, да так там и оставили, со скрещенными руками и разрезанным горлом. Шимон делан бывший командующий израильской армии, а ныне руководитель Шинбет, секретной внутренней службы, пришел к моему отцу Давиду Коэну, с просьбой помочь распутать это дело. Отец — специалист по палеологии древних свитков, и я, Ари Коэн, два года назад трудились вместе с Шимоном над загадочным исчезновением ценного манускрипта и серии не менее загадочных убийств. «Давид», — сказал отцу Шимон после того, как объяснил ему ситуацию, «что скажешь, если я снова обращусь к тебе? Дело в том, что...» Ты не знаешь, к кому еще обратиться, догадался отец. Дело в том, что твои полицейские не очень-то разбираются в ритуальных жертвоприношениях, не знают, что такое иудейская пустыня. И Еще меньше в человеческих жертвоприношениях. Согласись, здесь нужны знания очень древних обрядов. Согласен? Очень древних. А чем я могу помочь сейчас? Шимон достал маленький черный полиэтиленовый пакет. И протянул отцу. Тот раскрыл его. Револьвер, констатировал отец, калибр 7.65. Здесь дело гораздо серьезнее. Оно может завести нас далеко. Меня интересует не столько иудейская пустыня и история этого региона, сколько безопасность Израиля. А точнее, сейчас на наших границах очень напряженная обстановка. Мы получили сведения. о перемещении войск на юге Сирии. Готовится война, но мне неизвестно, где и из-за чего она начнется. Это убийство, может быть, является неким предзнаменованием? «Предзнаменование», — ухмыльнулся отец. «Не знал я, что ты веришь в приметы». «Нет, в приметы я не верю», — возразил Шимон. «Церу тоже, но мы все-таки сходимся в одном. По мнению наших следователей, нож — орудие преступления». валявшийся на виду возле трупа, изготовлен в Сирии и относится к двенадцатому веку. «К двенадцатому веку», — задумчиво повторил отец. «Жертва — археолог, который производил раскопки в Израиле. Он разыскивал сокровища храма. Место его точно описано в манускрипте, найденном у Мертвого моря. Ты имеешь в виду медный свиток? Так точно». Отец не мог удержаться от улыбки. Если уж Шимон говорил так точно, значит, дело действительно было серьезным. «Нам известно, что тайной задумкой этого человека было воссоздание третьего храма. Знаем мы, что у него были и враги. Ты меня знаешь, я военный, и какие-то глубинные причины этого преступления не в моей компетенции. Короче, — подытожил отец, — переходи к фактам». Задание довольно необычное. Поэтому-то мне и нужен человек, превосходно знающий Библию, археологию и умеющий драться в случае нужды. Мне нужен тот, кто, будучи ученым, мог бы быть еще и солдатом. Шимон замолчал, глядя на моего отца. Затем, пожевая зубочистку, докончил. Мне нужен Ари, Ари-лев».